Глава 3. Одевшись, Степан Аркандч прыснул на себя духами, вытянул рукава рубашки, привычным движением рассовал по карманам папиросы, бумажник, спички, часы с двумя цепочками и брелоками, и, встряхнув платок, чувствуя себя чистым, душистым, здоровым и физически весёлым, несмотря на своё несчастье. Вышел, слегка подрагивая на каждой ноге, в столовую, где уже ждал его кофе и рядом с кофеем письма и бумаги из присутствия. Степан Аркадьч сел, прочёл письма. Одно было очень неприятное, от купца, покупавшего лес в имении жены. Лес этот необходимо было продать, но теперь, до примирения с женой,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 Было приятно иногда озадачить смиренного человека тем, что если уже гордится породой, то не следует останавливаться на риюрике и отрекаться от первого родоначальника обезьяны. Итак, либеральное направление сделалось привычкой Степан Аркадьевич, и он любил свою газету как сигару после обеда.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 а в упорстве традиционности, тормозящей прогресс и так далее. Он прочёл и другую статью, финансовую, в которой упоминалось об Абентаме и Милле, и подпускали тонкие шпильки министерству. Со свойственной ему быстротою соображения, он понимал значение всякой шпильки. От кого и на кого и по какому случаю она была направлена, И это, как всегда, доставляло ему некоторое удовольствие. Но сегодня удовольствие это отравлялось воспоминанием о советах матрёны Филимонны и о том, что в доме так неблагополучно. Он прочёл и о том, что граф Бейст, как слышно, проехал в Визбаден, и о том, что нет более седых волос, и о продаже лёгкой кареты.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 Девочка, любимица отца, вбежала смело, обняла его и, смеясь, повисла у него на шее, как всегда, радуясь на знакомый запах духов, распространявшийся от его бакинбард. Поцеловав его наконец в покрасневший от наклонённого положения и сияющий нежностью лицо, девочка разняла руки и хотела бежать назад, но отец удержал её. Что мама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 Не знаю, сказала она. Она не велела учиться, а велела идти гулять с мисс Гуль к бабушке. Ну, иди, тончурочка моя. Ах, да, постой, сказал он, всё-таки удерживая её и гладя её нежную ручку. Он достал из камина, где вчера поставил коробочку конфет, и дал ей две, выбрав её любимую шоколадную и помадную. "Грише", сказала девочка, указывая на шоколадную. "Да-да". И ещё раз погладив её плечика, он поцеловал её в корни волос, в шею и отпустил её. "Карета готова", сказал Матвей. "Да просительница", прибавил он. "Давно тут?" спросил Степан Аркадьч. "С полчасика. Сколько раз тебе приказано сейчас же докладывать?" Надо же вам дать хоть кофею откусить, сказал Матвей тем дружески грубым тоном, на который нельзя было сердиться. Ну, проси же скорее, сказала Блонский, морщась от досады. Просительница, штабс-капитан Шакалинина, просила о невозможном и бестолковом. Но Степан Аркадьч по своему обыкновению усадил её, внимательно, не перебивая, выслушал её.